Ремонт Моби закончился на день раньше. Однако Лоянцы разрешили остаться ещё на 10 дней. Пол сообщила об этом научному совету, и тот велел ждать решения. Все исследования были заморожены до их ответа. Но по плану меня не будет здесь уже завтра ночью. За 2 дня до этого я собрала контейнер с ценными реактивами, несколько рюкзаков со всем тем, что безопасно могла вынести с Моби, и из лабораторного комплекса и спрятала всё в точке посадки челнока Тадеска. Удалось быстро синтезировать и чёрный пигмент для радужки, чёрный и белый для волос. После ужина я напросилась с близнецами на моби, они хотели проверить все системы, а я свою историю в системе слежения на всякий случай. Пока коллеги работали в командном отсеке, я заперлась в каюте и проверила все свои передвижения по станции. Всё чисто. И вдруг на коммуникатор поступил запрос на видеосвязь. Контакт был известен. Холоднее я присела за интерактивный стол, включила одностороннюю связь и замерла. Саша, я тебя не вижу, недовольно произнесла Норрис Новарт, всматриваясь в свой экран. Добрый вечер, Норрис Новарт. Проверка систем. Сейчас как раз настраивают сенсоры связи, но я вас вижу прекрасно. Поморщилась я. А что с твоим голосом? Напила с ледяного сока. Терпеливо разглаживая, ответила я. Лицо Хамони разгладилось. Она села удобнее и продолжила. Береги себя, милая. Завтра у тебя день рождения. Платье, извини, не пришлю. Улыбнулась она, но можешь не волноваться о торгах. Ты уже получила статус научного работника и можешь рассчитывать на освобождение от них, если официально откажешься от назначения на межгалактическую исследовательскую станцию. В мои планы не входила мисс, так и работа с хамонией. Да и проблемы с торгами мало волновали. Но что-то тревожное было в том, что она связалась со мной именно сейчас. Я уже согласилась на ваше предложение, Норис Новарт, и очень вам благодарна, начала я. Саша, я высылаю за тобой челнок, неожиданно заявила та. Я даже поднялась с кресла, но вовремя успокоила дыхание. Но вы же сказали, что будете ждать меня на Заруне. Наша экспедиция немного задержится из-за поломки, но мы... Я дала тебе почти фазис. Этого достаточно, категорично прервала она. Но я не могу подвести свою команду. жалобно запросила я Единственное, что я имею в этой жизни это моё слово и микробиологию. Умоляю вас, позвольте мне завершить экспедицию с коллегами. Пожалуйста, Нори Сноворт. Я с детства боролась за успех. В меня никто не верил, и вот он почти в руках. На этот раз жалостливые слова и тон не подействовали. Саша, это больше не обсуждается. Я высылаю за тобой челнок. Я раз на вперев взгляд в лицо Хамонии, я медленно вздохнула. Выровняла голос и, поскольку спорить бесполезно, покорно ответила: «Хорошо, но Рис Новарт, когда он прилетит? Примерно через два дня. Я сообщу». Так скоро? У научного совета есть челноки с гиперсистемой? Нет. Откуда? Но рядом с Лоианом завершает миссию пятый военный флот. Их челнок заберет тебя и доставит на гнезд. Я договорилась. А как же моя команда? Что я скажу им? Коллеги справятся без тебя. Насколько я выяснила у научного совета, ремонт вашей станции уже закончился. Руководителю экспедиции передан приказ выйти с Лоена завтра же, но ты останешься до прибытия челнока пятого военного флота. Конечно, но Рисноварт, я буду готова. Ты всегда была дисциплинированной. Увидимся, Саша. От злости сердце пульсировало где-то в горле, но нельзя терять контроль над собой. Главное сейчас, чтобы мой челнок успел прибыть до посланцев Сноварт. Я разблокировала систему слежения и медленно начала собирать остатки своих вещей в рюкзак. Затем прошлась по станции и вернулась вместе с Адамид в жилой комплекс. Я притворилась спящей, когда Пол зашёл ко мне. Он долго сидел на краю кровати и держал мою руку, потом поцеловал в висок и ушёл.